как балашов правильно я говорю я вас уверяю что вы дорого заплатите за этот произвол вам никто не позволит безнаказанно шельмовать честного советского человека ведь самыми высокими инстанциями вы будете отвечать за то что незаконно задержали меня тихо онасел поудобнее с откровенным интересом разглядывая хромова вы ошибаетесь гражданин балашов я не ошибаюсь я знаю чем вы и ваши приспешники руководствовались, подбросив мне в машину пакет с иностранными деньгами. Это провокация. Я требую вызова прокурора». «Все-таки, Балашов, вы ошибаетесь», — засмеялся Тихонов. «Вы не задержаны. Вы арестованы. Законно. Вот постановление о вашем аресте. Санкции прокурора». «Я найду, кому пожаловаться и на прокурора. Хотя, вероятнее всего, прокурор был просто введен в заблуждение». Тихонов откинулся на стуле, побрабанил пальцами по столу. «Слушайте, Балашов, вы опытный и деловой человек. Но вы, судя по всему, полагаете, что имеете дело с простаками. Напрасно. Здесь ваши номера не пройдут. Постарайтесь это понять. Вы меня не запугивайте! Зачем же? Просто я вам помогаю уяснить обстановку. А вся эта ваша истерика недорого стоит». У нас здесь и не с такими заявлениями выступали. Я, честно говоря, предполагал, что вы придумаете что-нибудь поновее. А это все я уже слышал. И вот это минутное сознание своего могущества вам дорого обойдется. Уже было. В самом начале вы об этом говорили. И повторять буду до тех пор, пока не восторжествует справедливость. Мне смешно вас в чем-то разубеждать. Вы же сами не верите в то, что говорите. Но в одном, позвольте заверить, справедливость в вашем понимании не восторжествует. Нет. И вообще, время для светской беседы истекает. Давайте перейдем к делу. Ведь все ваши протесты — обыкновенный пробный шар. Вам сейчас очень любопытно, что я знаю. Случайно вас взяли? Ли это результат нашей операции? Все эпизоды знаю или только кусок ухватил. Известны мне соучастники или нет. Ну и, конечно, кто из них гуляет на воле, а кто сидит в соседней комнате. Как Балашов, правильно я говорю? Ну, допустим. Я бы хотел знать, по крайней мере, в чем меня обвиняют. Вы, конечно, меньше всего рассчитываете на мою откровенность. А вот я вас удивлю, Балашов. Я расскажу вам сейчас историю одного любовно задуманного, тщательно организованного и лихо совершенного преступления. Что ж, давайте послушаем опус из милицейской фантастики. Криво усмехнулся Балашов. Это не милицейская фантастика. Это наши будни. А чтобы нам... не углубляться в дебри уголовной фантастики, я по ходу рассказа буду зачитывать показания Макса Цинклера, устраивать вам мощные ставки с Геннадием Костюком, предъявлять детали, похищенные и изготовленные по вашему указанию Юрием Мосиным». Тихонов подошел к сейфу, достал толстую коричневую папку. «Вот оно». «Дело номер 1831», — указал Балашову глазами на обложку. «По обвинению Балашова, Костюка и других».